Глава 2. Летучая рыба «Нужно поскорее поднять паруса», — сказал Джориан. «Как это делается?» — спросил Зерлик. «Я никогда не ходил под парусом». «Сперва встанем против ветра». Сделав несколько мощных грибков, Джориан развернул судно носом на запад. Волны теперь били в нос корабля. Началась сильная качка. Джориан втащил на борт свое весло. «Подгребай, чтобы не развернулось!» — сказал он. «А я займусь парусами!» «Тьфу, дерьмо собачье!» «Что случилось?» «Забыл, что паруса завернуты!» «Я думал, ты хорошо знаком с морским делом!» «Помолчи, дай подумать!» Джориан взялся за бизань парус и быстро размотал веревку. «Моя жизнь тоже под угрозой!» — мрачно произнес Зерлик. «За свою драгоценную жизнь можешь не дрожать! Им нужен я, а не ты!» Если дойдет до схватки, они не будут особенно разбираться». Джориан вытягивал в этот момент гардиль и отвечать не стал. Рей рывками пошел вверх. Желтый парус зашумел и захлопал, наполнившись ветром. «Держи против ветра!» — крикнул Джориан. «Может, пойдем с одним парусом? Он слишком далеко от центра. Корабль все время будет вставать по ветру». «Я во всех этих хитростях ничего не смыслю. Вон наши преследователи!» Черный баркас, в котором на веслах сидело восемь человек, был уже на полпути от пристани к летущей рыбе. «Почему ты не установил сперва большой передний парус?» «Паруса надо подымать, начиная с кормы. Если начать с того, что ближе к носу, ветер подхватит парус и унесет судно. Вот и поплывем по течению прямо в лапы к ксиларцам. Понял?» Джориан закрепил гардель и стал пробираться к грот мачте. Вдруг зерлик услышал яростный вопль. «Что на этот раз?» — спросил он. «Пусть вся нечистая сила свалится на голову сволочи, которая завязала этот парус. Дьявольский тугой узел, да его еще и не видно! Поторопись, а то ксиларцы скоро будут здесь!» Преследователи уже приблизились настолько, что можно было разглядеть их лица. «Я делаю все, что могу. Замолчи и следи за носом!» Рей грот паруса, обернутый брезентом, торчал за бортом впереди судна — А скрепляющий веревочную обмотку узел находился на самом конце рея. Растопырившись, словно ящерица, Джориан повис за бортом. Левой рукой держась, чтобы не упасть, ногами упирался в якорь, а свободной рукой ощупывал конец рея. Развязать тугой узел одной рукой непросто, даже когда его видишь, не говоря уж о том, когда трудишься вслепую. Ветер крепчал. Волны на реке становились все выше. С каждым ударом о борт летучая рыба подскакивала, словно лошадь, берущая препятствие. Оказавшись на гребне волны, лодка шумно плюхалась вниз. Джориана тоже кидала вверх и вниз, каждый раз на 80 футов. Держаться за зарей делалось все труднее. Предзакатное солнце позолотило волны со стороны моря, и их блеск слепил Джориану глаза, будто пламя печи. Баркас приближался. Ксиларцы находились теперь на расстоянии выстрела из лука, но Джориан был уверен, стрелять они не станут. Во-первых, стрелы унесет ветром. Во-вторых, он нужен им живым. «Проклятье!» — вскричал Джориан. С него сорвала шляпу. Мягко опустившись на воду, она отважно отправилась в путь по волнам. «Джориан!» — крикнул Зерлик. «Они аркан готовят!» Когда пропала всякая надежда, узел вдруг ослабился в скрюченных от напряжения пальцах Джориана. Черный баркас преследователей был уже, можно сказать, на расстоянии плевка. Узел сдался окончательно. Лихорадочными движениями Джориан размотал веревку, скомкал брезент и зашвырнул его подальше назад, угодив прямо в зерлика. Ткань обвела юношу с головы до ног, словно питон. Стараясь высвободиться, зерлик выпустил из рук весло. «Держи против ветра!» – заорал Джориан, выбирая гардель. Зерлик быстро сложил брезент и вновь взялся за весло. «Берегись! Петля!» – крикнул он Джориану. Ксиларец бросил аркан, но неудачно. Веревка скрылась в синих бушующих волнах. Желтый грот парус взмыл вверх. Его подхватил ветер и лодку сильно качнуло. «Начинай табанить!» — велел Джориан. «Что это значит?» «О, великие боги! греби Заворачивай направо, дурак!» Зерлик завизил весло, но в конце концов сумел сделать как надо. Судно развернулось, и под оглушительное хлопание парусов двинулось левым галсом. Накренившись вправо, летучая рыба быстро набирала скорость. С трудом перебравшись на корму, Джориан увидел, что ксиларец снова раскручивает над головой аркан. Черный капюшон упал с его головы, и оказалось, что у него длинные пшеничного цвета волосы. «Верно, кочевник из швенских степей», — подумал Джориан. В Ксиларе любили брать в королевскую стражу северян. Они умели кидать лассо. А ведь главной обязанностью стражников было не охранять короля, а препятствовать его побегу и ловить живым, если вдруг убежит. На этот раз... Докинуть петлю до Джориана было легко. Он бросился к кубрику. «Весло на борт!» – скомандовал он. «И возьми меня сзади за ремень!» «Зачем?» «Делай, как говорят!» Зерлик со стуком убрал весло. Джориан поднялся в кубрике в полный рост. Одной рукой он держался за бакштаг, а другой показал к селарцам и иное. Зерлик ухватился сзади за его ремень. Ксиларец поставил ногу на планшир, готовясь скидать аркан. Подхваченная ветром, петля закружилась в воздухе и опустилась прямо на плечи Джориану. Тот обеими руками схватился за веревку и дернул изо всех сил. Зерлик одновременно потянул за ремень. «Плюх!» Не ожидавший рывка, Ксиларец очутился за бортом. Раздались крики ярости и смятения. Преследователи перестали грести. Те, что были ближе к упавшему, поднялись и протянули ему весла. Один от излишнего усердия угодил бедняге по голове. Голова исчезла, но вскоре снова появилась на поверхности. Летучая рыба шла все быстрее. Джориан сидел, пригнувшись в кубрике, одной рукой держась за румпель, другой сматывал веревку. «Веревка на корабле никогда не лишняя», сказал он, весело подбегнув зерлику. Баркас остался далеко позади, пока ксиларцы выуживали своего промокшего товарища. «Теперь мы в безопасности?» — спросил Зерлик. «Почем знать. На этом Галс идем неплохо. Посмотрим, как наша рыба меняет галс и как пойдет, когда перевернем паруса». «Как это перевернем?» Джориан растолковал ему, в чем особенности треугольных парусов и какие могут возникать сложности, когда при смене галса разворачиваешь рей в подветренную сторону. Джориан с тревогой поглядел вперед. Дальний берег Устья виднелся все отчетливее. Длинная зеленая полоса, одни леса до болота и лишь кое-где вкрапления деревень из лаковых полей. «Перебирайся вперед, зерлик, и следи за глубиной. Нам сейчас только на мель сесть не хватало». «Как мне следить?» «Смотри вниз. А как покажется, что видишь дуно, кричи». Через какое-то время Джориан, зычным криком предупредив Зерлика, резко повернул румпель и повел летучую рыбу на правый галс. Маленькое судно хорошо слушалось капитана и на новом галсе шло не хуже, чем на предыдущем. «Силарцы еще не сдались, Джориан!» — предупредил Зерлик. «Они идут на перерез!» Джориан прищурился. Борясь со встречным ветром, преследователи медленно двигались в сторону моря. Летучая рыба мчалась куда быстрее Баркаса, но курс ее диктовался направлением ветра. И два судна неизбежно должны были встретиться. «Может, снова свернем, пока не подошли к ним?» — предложил Зерлик. «Можно, но они все равно окажутся южнее, выйдут в море и перехватят нас на следующем галсе. У меня есть план получше». В глазах у Джориана появился недобрый блеск. Он вел судно, не меняя курса. Баркас был все ближе. «А теперь», — сказал Джориан, — «возьми рупор, пройди на нас и крикни, что мы собираемся использовать свое право пройти первыми. Пускай посторонятся, если не хотят разлететься в щепки». «Джориан, если мы столкнемся, разобьются оба судна! Делай, что говорю!» Зерлик кивнул, прошел вперед и выкрикнул то, что ему было велено. Ксиларцы повернули головы к летущей рыбе, которая с Тримглав неслась прямо на них. На Баркасе произошло оживление. Кое-кто из преследователей приготовил сети и лассо. Рыбацкая лодка летела, не сворачивая. «Умеешь плавать, зерлик?» спросил Джориан. «Немного, но до берега не доплыву!» «О боги, Джориан, ты впрямь хочешь в них врезаться?» «Увидишь. Предупреди их еще раз!» В последнюю минуту На баркасе спохватились. Принялись грести назад так, что вода вокруг весел забурлила. Летучая рыба пронеслась совсем близко, и баркас отбросила в кельватер. Один ксиларец поднялся и стал грозить кулаком, но товарищи силой усадили его на место. «Уф!» — вырвалась узерлика. «Ты бы правда на них налетел?» Джориан усмехнулся. «Чего не знаю, того не знаю. Запас был. Если что, могли бы увернуться». По крайней мере, теперь можно выкинуть их из головы и плыть спокойно, если не помешают шторма, штиле, морские чудовища и пираты. А теперь, извини, я помолюсь Псану, чтобы отвел от нас эти напасти. Наступила ночь, но ветер не унимался. Зерлик сидел, повесив голову, и стонал. Пища, съеденная за обедом, давно отправилась за борт, и ужинать он был не в состоянии. «Как ты можешь?» Он с отвращением глядел, как Джориан, не отрывая руку от румпеля, уписывает довольно сытный ужин. «Ты ешь за двоих!» Джориан откусил яблоко, прожевал и ответил. «Раньше и меня в море тошнило!» Во время первого похода против пиратов, когда я был королем Ксилара, я просто подыхал от морской болезни. Как тот парень из оперетки галибина и Сильфера, славная девочка с корабля. Помнишь, он поет «Я капитан пиратов, бравый!» «Не слышал. Спой, пожалуйста!» «Попробую, хоть вокальному искусству не обучался. Времени не было». И Джориан запел густым басом, слегка фальшивя. И я, капитан пиратов, бравый, колю и режу для забавы, Горжусь своей лихою славой и денежки коплю, эх! И как бы ветры ни свистели, и как бы мачты ни скрипели, Не глядя обойду в семели, свой брик не загублю, эх! Пускай я в золоте купаюсь, но даже другу не признаюсь, Что от морской болезни маюсь и качки не терплю, эх! недурно заметил зерлик. «Надо бы разучить, а то я не знаю ни одной наварской песни». Он затянул начало тоненько, но очень чисто. «Ты прекрасно поешь, не то что я», — сказал Джориан, когда Зерлик с его помощью закончил последний куплет. «У нас человек из знатной семьи непременно должен это уметь. А как ты справился с морской болезнью?» «Да так, спасибо Псаану». «Спасибо кому?» «Псаану, наварскому богу марей «Организм как-то приспособился, и больше меня не тошнило. Может, и ты привыкнешь. Да, кстати, вы разве что-нибудь знают о моем бурном прошлом?» «Насколько мне известно, нет». «Как же ты о нем узнал?» «От доктора Карадура. Он сказал, что ты был королем Ксилара, а потом вы вместе путешествовали в Мальвану и Швению. Это чтобы мне легче было тебя найти. Он взял с меня слово держать все в тайне». «Карадур молодец». Умный старик, хоть иногда и бывает рассеянным. Знаешь что, когда мы доберемся до твоей родины, помалкивай насчет Ксилары и всего прочего. Никому ни слова. Хочу, чтобы меня считали просто почтенным мастером. Понял? Да, сударь. Тогда иди сюда и возьми за румпель. Скоро уж, верно, час совы. Мне надо немного поспать. Можно подвести лодку поближе к берегу? Я плохо вижу землю. Страшно, когда кругом одна вода. Зерлик показал рукой на восток, где между залитым луной небом и его отражением в море темнела полоса ксиларских земель. Волны дробили лунный свет на тысячи серебристых блесток, отделяющих летучую рыбу от берега. «О, боги, нет!» — воскликнул Джориан. «Это же подветренный берег. И чей? Пусть лучше кругом будет побольше воды. Старайся не менять расстояние, оно в самый раз. А если что случится, буди меня». на другой день Продолжал дуть западный ветер. По ярко-синему небу неслись маленькие, словно ватные облака. Зерлик все еще жаловался на головную боль, однако собрался с силами и немного поел. Джориан, попиратски обвязавший голову платком взамен улетевшей шляпы, взялся за румпель. Управляя летучей рыбой, он расспрашивал Зерлика о пенембийском языке. Объяснения длились около часа, и вдруг Джориан хлопнул себя полбу рукой. «О, великие боги!» — воскликнул он. «Ну и язык! И как он дается бедным пенембийским детям? Я могу понять, когда в языке есть изъявительное, вопросительное, повелительное, условное и сослагательное наклонение. Но когда к ним еще добавляются желательное, причинное, сомнительное, сообщительное, ускорительное, описательное, протяженное и...» «Ну, конечно, мой дорогой Джориан, в этом и состоит, как мы считаем, превосходство нашего языка над всеми прочими. На нем можно точнее выразить, что думаешь. Вернемся хотя бы к совершенно сообщительному аористу глагола «спать». А по-наварски было бы «говорят, что я имел привычку спать». А пенембийцам достаточно одного-единственного слова». «Одного-единственного с пятидесятью тремя суффиксами», — проворчал Джориан, а погодя прибавил. Может, мне лучше затвердить самые необходимые фразы, вроде «Здравствуйте!» и «Сколько это стоит?» Я всегда считал, что у меня способности к языкам, но от вашей грамматики просто голова идет кругом. Напрасно. Стоит лишь заучить правила и не забывать о них, тогда будешь говорить без ошибок. И никаких отклонений и исключений, от которых с ума можно сойти, когда учишь наварский. К полудню ветер ослабел, волны стали утихать. Зерлик чувствовал себя лучше. Он ходил по судну, разглядывая рангоуты, линии и прочие снасти. «Скоро я стану настоящим моряком!» Воскликнул он в порыве воодушевления. Стоя на планшире напротив бизань мачты, зерлик вдруг запел песенку из славной девочки с корабля. Последнее «эх» он сопроводил эффектным жестом, для чего оторвал руку от мачты, перестав держаться. В этот миг набежала большая волна, и летучая рыба накренилась. С испуганным криком зерлик полетел в воду. «Арр, раздави тебя медный зад везуса!» Вскричал Джориан, круто поворачивая румпель. Летучая рыба развернулась против ветра и потеряла скорость. Джориан подобрал веревку, отнятую у ксиларцев, привязал конец к планке и швырнул моток зерлику. Его голова то показывалась на поверхности, то снова исчезала, накрытая волной. Веревку пришлось кидать снова. Только на третий раз зерлику удалось за нее уцепиться. Джориан схватил его за куртку и перетащил через корму. На зерлика, скрючившегося на дне лодки, было жалко смотреть. Его рвало. Он кашлял, плевался, чихал. А Джориан приговаривал. «Теперь будешь знать, что на корабле все время нужно за что-нибудь держаться, если ты не в кубрике. Запомни правило. Одна рука принадлежит тебе, другая — кораблю». «Хрип!» — послышалось в ответ. Ветер стихал. Солнце село за полосу тумана, которую принесло с моря. «Мы заштелеем в этом тумане!» — сказал Джориан. «Надо плыть к берегу до да причаливать!» Через час, когда первые завитки тумана поползли мимо летучей рыбы, Джориан сбросил якорь и убрал паруса. Ветра не стало. Волны превратились в легкую матовую зыбь на которой плавно покачивалась летучая рыба. Джориан с зерликом при помощи губки и ведра убирали из лодки воду. Когда не стало дневного света, наступила кромешная темнота. Луна в эту ночь долго не появлялась. Джориан зажег небольшой фонарик. Устав от языковых упражнений, приятели сели за карты. Джориан выиграл несколько марок. «Никогда не блефуй больше раза за игру», посоветовал он. «Кто будет дежурить первым? Хочешь я?» «Нет, я все равно не усну. Столько соленой воды наглотался». Джориан проспал недолго. «Какие-то звуки!» — шепотом сообщил Зерлик. Зевая и протирая глаза, Джориан выбрался из каюты. Туман приобрел жемчужно-матовый блеск. Это значило, что взошла луна. На море было тихо, как в заводе. Джориан не смог бы сказать теперь, где запад, где восток. Откуда-то доносился глухой размеренный стук. Джориан прислушался. «Весла галеры», — решил он. «Чьи галеры?» Джориан пожал плечами. «Может, Ирианской, может, Ксиларской, а может, Альгартийских пиратов». Что делать ирианцам или ксиларцам в такой темноте? Не знаю. И у тех, и у других морские дела сейчас идут худо. Выри из-за жадности синдиката, который не хочет раскошелиться на поддержку флота. А в ксиларе меня не хватает. Некому за них как следует взяться. Выходит, что корабли обоих государств мирно стоят у пристани, а значит, стучат пиратские весла. Альгартийцы, верно, Бояться сесть на мель не меньше нашего. У них есть колдуны, которые из далечую скалы имели и предупреждают об опасности, они угадывают приближение штормов и туманов. Давай-ка помолчим, а то неровен час услышат. Благородный пинембиец, заявил Зерлик, не допустит, чтобы какие-то мерзавцы заставили его молчать. Прибереги свои рыцарские замашки до другого раза, когда будешь один. А сейчас моя жизнь тоже под угрозой, как ты вчера выразился. И я не пенембиец, притом не особенно благороден, и считаю, что отсидеться сейчас куда важнее, чем вылезти со своей храбростью. Так что закрой рот. «Не смей так со мной разговаривать!» Возмущенно начал Зерлик, но Джориан взглянул на него свирепо, и тот притих. Стук весел делался все громче. Стал слышен и другой стук, судя по всему, барабана. К ним примешивался плеск воды и невнятные обрывки разговора. Джориан настороженно вслушивался. «Не пойму, на каком языке», — прошептал он. Звуки стали стихать, потом совсем исчезли. «Теперь можно говорить?» — спросил Зерлик. «Пожалуй». Если эти альгартийские мудрецы умеют предсказывать погоду, почему они не могут ею управлять? Знать – одно, действовать – другое. Правда, некоторые колдуны пробуют управлять ветрами и волнами. Бывает – выходит, бывает – нет. Взять хотя бы историю с королем Фузиньяном и Приливом. Что за история? Джориан уселся поудобнее. Фузиньян был когда-то королем у меня на родине, в Картолии. Сын Филомена Доброхота, а самого его звали Фузиньяном Лисом. Он был небольшого роста, проворный, смекалистый. Однажды король Фузиньян пригласил самых важных придворных на пикник, который должен был состояться на пляже в Сигруме, в нескольких ли от города Картолии. Это прекрасное место. Волны Срединного моря плещут на серебристый песок». Для пикника лучше не придумать, а также для купания и прочих развлечений. Пляж длинный дугой, огибает подножие невысокого холма. Туда и отправился король вместе со своими детьми, прекрасной королевой Денудой и главными чиновниками государства. Тоже с женами и детьми. Среди гостей был некий Фарвиль, дальний родственник короля, в те времена занимавший пост хранителя Королевской картинной галереи. Должность, прямо скажем, непыльная ленивого толстяка фарвилля все включая короля считали безобидным ничтожеством на самом же деле он имел виды на королевский трон и в то время уже начал плести интриги однако в присутствии фузиняа достопочтенный фариль был полон вкрадчивой угодливости на этот раз он превзошел самого себя ваше величество сказал он слуги расставили столы и стулья для пикника там где нас затопит приливом затопит задумался Фузиньян, оглянувшись на море. «Пожалуй, ты прав, клянусь зеватасом, и я прикажу перенести все повыше». «О, нет, сир, в этом нет нужды», — возразил Фарвиль. «Могущество вашей светлости безгранично Стоит вам только повелеть приливу остановиться, и он не посмеет ослушаться». Приливы на Срединном море, надо сказать, слабее здешних, но это не помешало бы компании, расположившейся для пикника не там, где надо, выкупаться с головы до ног. «Не болтай глупостей», — ответил Фузиньян и собрался распорядиться насчет столов и стульев. «Но, сир», — упорствовал Фарвиль, — «это же ясно как день. Можете мне не верить, но прикажите морю и сами увидите». «Ладно, черт с тобой». С досадой сказал Фузиньян, который подозревал, что Фарвиль хочет выставить его дураком. «Заодно убедишься, какой плетешь вздор». Фузиньян поднялся и, поводив перед собой руками, как это делают фокусники, произнес «Сим-сим, замри, застынь, вода на нас не хлынь». Затем снова принялся за еду со словами «Если мы вымокнем, ты, Фарвиль, заплатишь за испорченную одежду». Гости оставались на своих местах, но все чувствовали напряжение. Замочить дорогой наряд никому не хотелось, а сбежать значило проявить неуважение к королю, который, судя по всему, готов был, не моргнув глазом, встретить прилив. Какое-то время все шло без изменений. Пикник близился к концу, подали сладкие вина. Но в положенный час прилив почему-то не наступил. Собравшиеся тайком поглядывали на карманные часы, друг на друга и, с растущим благоговением, на маленького веселого короля, который ел, пил и, казалось, знать ничего не желал. Наконец, ни у кого не осталось сомнений, что привычный ход вещей нарушен и прилива не будет. Толстая физиономия Фарвили побелела, словно гипсовая маска. Он, не отрываясь, глядел на короля. Фузиньян тоже был встревожен происшедшим. Он-то отлично знал, что настоящих колдовских заклинаний не произносил, нечистой силы тоже не призывал. Что же тогда остановило прилив? Пока он ломал себе голову, виду, впрочем, не показывая, к нему подошел сын и тихо сказал. «Папа, там на холме какая-то дама, вот, просила передать». Фузиниан увидел, что записка от ведьмы Гло. Она жила на холмах Южной Картолии и давно уже хотела получить должность главной волшебницы королевства А сама не имела даже официального разрешения на колдовство Потому что никак не могла поладить с королевским комитетом по делам торговли и лицензиям И вот колдунья без приглашения явилась на пикник Надеясь уговорить Фузиньяна вмешаться в ее тяжбу с бюрократами Сверхъестественные возможности Гло помогли подслушать разговор Фузиньяна с Фарвилем, и она решила не упускать случая. Спряталась в лесу неподалеку от берега и, пустив в ход свои самые могущественные чары, удержала прилив. Возможности Гло, как и всех существ из плоти и крови, были ограничены. Около часа она сдерживала наступление прилива, но потом почувствовала, что власть ее слабеет. Тогда ведьма быстренько нацарапала записку и подозвала к себе маленького принца, игравшего с другими детьми в салке на склоне холма. Вот что она написала. Его величеству отгло. «Сир, волшебство теряет силу. Вода сейчас нахлынет. Перебирайтесь повыше». Фузиньян понял, что произошло. Но расскажи вам правду. Ищез бы весь эффект, и Фарвиль почувствовал бы себя победителем. Король поднялся с места. «Друзья мои», – сказал он, – «что-то мы засиделись. Излишества в еде и питье вредят здоровью. Надо слегка размяться. Я решил устроить состязание. Бег на перегонке отсюда до вершины вот этого холма. Будет три забега. Первый – дети моложе 13 лет. Победитель получит пони из королевской конюшни. Второй – дамы. Призом будет серебряная диадема из королевской сокровищницы». И третий, мужской. Тому, кто прибежит первым, достанется арбалет с королевского оружейного склада. Предупреждаю, что в третьем забеге я сам приму участие. Конечно, смешно было бы присуждать приз самому себе. Поэтому, если я выиграю, то пожалуй его тому, кто придет вторым. Дети, построились. На старт. Внимание. Марш. Дети сорвались с места и, сбившись в кучу, свизгом умчались. Барышни. «Построились!» – скомандовал король. «Подолы, приподнимите, иначе до вершины год будете ползти. На старт! Внимание! Марш! Теперь вы, господа!» Та же сцена была разыграна в третий раз. Тут Зерлик спросил. «Придворные, верно, старались бежать помедленнее, раз в состязании участвовал король». «Король королю рознь». С Фузиньяном этот номер не прошел бы. Все знали, что он настоящий спортсмен и ужасно разозлился бы, заметив, что его соперники нарочно придерживают шаг. Поэтому все бежали в полную силу. фузинян очень подвижный и выносливый, и впрямь добежал до вершины холма первым из мужчин. Бедняга Фарвиль еле доковылял пыхтя до подножия, и тут на берег хлынул прилив. Толстяка сбила с ног – Перевернуло, он чуть было не потонул, да подоспели слуги, вытащили его из воды. Фузиньян отрицал свою причастность к тому, что произошло с приливом. Говорил, что причиной послужила, вероятно, вибрация луны и что-нибудь в этом роде. Но подданные не верили объяснениям короля и трепетали перед ним больше, чем прежде. Он вознаградил колдунью? Нет. Сказал, что она действовала без разрешения и, кроме того, в какое положение его поставила? Пришлось здорово пошевелить мозгами, чтобы придумать, как выкрутиться. Да еще пятки стали чесаться после этого бега. Зуд не прекращался, и король решил, что эту напасть тоже наслало на него гло при помощи черной магии. Но доказательств не было. А потом главному волшебнику доктору Агосу удалось вылечить зуд. «А что достопочтенный фарвиль?» После событий на берегу у Фузиньяна появились сильные подозрения насчет родственника. Король стал думать, как бы отбить у Фарвиля охоту вертеться при дворе и строить козни, и придумал хитроумнейший способ, на то он был Фузиньяном-лисом. Расхвалив Фарвиля за глубокие познания в искусстве, король пригласил его к себе во дворец послушать собственную игру на волынке. «Благодаря твоим тонким замечаниям, Сказал король, я скоро стану лучшим музыкантом в Наварии. Посидев с Фузиньяном три дня, Фарвиль вдруг, если можно так выразиться, ударился в религию и сделался жрецом богини Астис. С той поры обязанности священнослужителя самым законным образом избавляли его от необходимости слушать завывания королевского инструмента. Короче, он выбрал из двух зол меньше, и с интригами было покончено. После восхода солнца туман стал понемногу рассеиваться. С берега подул легкий ветерок. Туман распался на отдельные хлопья, а потом и вовсе улетучился. Ярко засветило солнце. Джориан поднял якорь, взмыли вверх желтые паруса. Вскоре летучая рыба была далеко от берега. «Как удачно!» – заметил зерлик. «Мы снова в море, и ветер несет нас куда надо!» «Ты молился своему Псаану?» Джориан покачал головой. «Не нравится мне это. Обычный бриз начинает дуть ночью и на рассвете несет в море каботажные суда и рыбачьи баркасы, а этот ветерок с востока. Уж не тот ли самый, что предвещает шторм? Вот холера. Видишь? Корабли по правому борту». Зерлик выглянул из-за бизань паруса. «Да, верно». Один парусник. Второй вроде бы похож на галеру, но тоже под парусом. Подержи, румпель. Джориан достал подзорную трубу и разглядел корабли, которые быстро двигались в направлении летучей рыбы. Чтоб не идиоту яйца оторвало. Проворонил. Другой бы давным-давно заметил верхушки мачт. А теперь они нас увидели. Пираты? Никакого сомнения. Видишь, голубое? Это альгартийский флаг. Может, удастся уйти? А проклятие! Поздно! Если б я знал здешние воды, спрятались бы где помельче и им не пройти, но я здесь ничего не знаю. Будь с нами Карадур, он бы заколдовал нас, сделал летучую рыбу невидимкой или превратил в морскую скалу, но Карадур далеко. Почему же двенадцать городов не объединятся, чтобы положить конец этому безобразию?» Города слишком заняты собственными распрями, нанимают пиратов, чтобы гадить один другому. Несколько лет назад, когда в Ксиларе правил король Тонко, Ирианский синдикат нанял салонскую флотилию, чтобы извести разбойников. Но наварцы принялись за старое, и пираты тут как тут, будто не исчезали. «Вам нужен один полновластный правитель, вроде нашего короля. А что будет, если они нас остановят?» «Мы – бедные рыбаки, ты не забыл?» «Закинь удочку и лови рыбу». Суда подошли уже совсем близко, и их можно было разглядеть во всех подробностях. Одно представляло собой карак, прежде служивший купцам для перевозки товаров. Второе – галеру, на которой когда-то было два ряда весел, но после – нижние отверстия законопатили, что, видимо, позволяло выходить на судне в любую погоду. Весла были убраны, но вот несколько штук высунулось с обеих сторон из верхних отверстий, чтобы ускорить ход галеры. «Ни за что не буду», — заортачился зерлик. Джориан обернулся к нему, недоуменно нахмурившись. «Что не будешь?» «Притворяться бедным рыбаком. С тобой я только и делаю, что убегаю да прячусь. Надоело. Брошу вызов этим негодяям. Тогда посмотрим, кто кого». «Угомонись, идиот. Ты что?» «Собрался воевать с целой пиратской бандой? Наплевать!» Зерлик кипятился все больше. «По крайней мере, двумя или тремя гадами станет меньше!» Он нырнул в каюту и появился оттуда с ятаганом в руках. Снял с оружия чехол из непромокаемой ткани, вытащил саблю из ножен и стал размахивать ею, как бы угрожая подплывающим кораблям. Джориану пришлось нагнуться, чтобы юноша не поранил его ненароком. «Ну-ну!» «Сюда!» — вопил зерлик. «Вызываю вас на бой! Подходите, и вы узнаете, что такое сабля в руках аристократа из...» Он умолк, сбитый с ног тяжелым ударом. Ятаган, звякнув, упал на дно рядом с ним. этот Джориан стукнул его по голове рукояткой кинжала. На конце рукоятки был тяжелый свинцовый шарик. Затем он закрепил руль. Спрятал подальше етаган, вставив его в ножные вытащил рыболовные снасти и закинул лесу за корму. «Стой!» – закричали в рупор из кубрика на носу галеры. Удочка дернулась в руках у Джориана, видимо, клюнула. Он рванул ее на себя и почувствовал, как на глубине что-то дрогнуло и силой потянуло. «Остановись, говорю!» – закричали с галеры. «Собьем же! Ты этого добиваешься!» «Не видишь, что ли? У меня клюет!» Заорал Джориан, изо всех сил удерживая удочку. С галеры донесся шум. Там оживленно спорили. Какой-то альгартиец, заядлый рыболов, настаивал на том, чтобы дать Джориану вытащить добычу, а уж потом ограбить его. По правому борту начали табанить. Галера развернулась. Пираты убрали парус и двинулись параллельно летучей рыбе, отставая шагов на двадцать. Карак под парусом тоже шел следом, но далеко позади. Джориан вытащил скумбрию. Он бросил рыбину в кубрик и, оставив ее биться о днище возле лежащего без сознания зерлика, развернул судно против ветра. «Как ваше здоровье, судари мои? Чего изволите?» заговорил он на западно-кселарском сельском диалекте. «Рыбки купить не желаете? Видали, какую красавицу вытянул? Свеженькая! А еще в бочке засоленных с дюжину, а той и поболе. Которой желаете?» На галере снова послышались голоса. Пират, державший рупор, выкрикнул. «Мы берем твою рыбу, господин рыболов!» Галера подошла вплотную к летущей рыбе. «А что это за парень лежит там на днище? Что с ним?» Спросил все тот же пират с рупором. «А, этот бедолага, мой племянник. Налокался бездельник еще на берегу, а закусить нечем было. С той поры валяется. Ничего, через часок отойдет». С галеры спустили на веревке корзину. Джориан сунул туда свежую скумбрию, а сверху наложил соленой рыбы из бочки. Пираты тем временем работали отпорными крючями чтобы суда не столкнулись. Корзину подняли на борт галеры. «Теперь насчет платы», — начал Джориан. Пират с рупором ухмыльнулся, перегнувшись через фальшборд. «А, насчет этого? Ты получишь кое-что получше денег». «Да? Что, к примеру?» «Жизнь! Бывай, господин рыболов, отваливай!» Джориан сидел, зло нахмурившись и беззвучно бормоча себе под нос ругательства. Пираты отходили на веслах. Когда вдали взметнулся парус галеры, сердитая мина Джориана сменилась улыбкой. Он положил румпель вправо, и маленькая суденышка, которое отнесло береговым ветром немного назад, развернулась по часовой стрелке. Паруса наполнились ветром, и летучая рыба продолжала путь на юг. Зерлик. Пошевелился, застонал и кое-как вскарабкался на сиденье. «Чем ты меня ударил?» — спросил он. Джориан отцепил от ремня нож. «Видишь, чтобы выскочило лезвие, надо нажать на кнопку». А так, чем не дубинка? Держишь за ножны и бьешь свинцовой головкой. У меня был такой ножик пару лет назад, когда я путешествовал с кородуром. Потом потерялся. Было очень жаль. И я заказал другой, по типу того пропавшего. Полезная штука. Бывает же, что надо не зарезать, а просто удержать кого-нибудь от дурацкого поступка. Скажем, захочет кто-нибудь подставить мою глотку под пиратский нож, только чтобы похвастаться своей доблестью и отвагой? «Наглец! Не вежа, я еще с тобой расквитаюсь!» «Прибереги свой пыл, да и раза!» «И мне-то одному с этим судном не справиться, а ты подавно потонешь!» «Ты всегда такой трезвый и расчетливый!» «У тебя вообще есть человеческие чувства?» «Или ты машина, набитая винтиками и пружинками?» Джориан усмехнулся. «Думаю, свалял бы дурака не хуже любого другого, да я только себе волю. Когда я был таким вот молоденьким парнишкой, как ты...» «Ты сейчас не старик». «Конечно. Мне нет еще тридцати. Но от превратности бродячей жизни я возмужал раньше времени». «Ты тоже, если повезет, быстро повзрослеешь. Иначе из-за какой-нибудь ребяческой выходки придется перейти в следующую реальность. Ты уже трижды был на грани за время нашего короткого путешествия». Фу. Зерлик ушел в каюту и мрачно просидел там, держась за голову весь остаток дня. Однако на другой день он снова оживился, бодро выполнял приказания и делал все, что от него требовалось, как ни в чем не бывало.